сами по себе, выпав из времени, выпав из мутерного лондонского пространства, раскинувшегося за окнами. Алисон всегда оставалась женщиной, в отличие от многих английских девушек, она ни разу не изменила своему полу. Она не была красивой, а часто даже и симпатичной. Но соединяясь, ее достоинства, изящная мальчишеская фигурка, безупречный выбор одежды, грациозная походка, как бы возводились в степень. Вот она идет по тротуару, останавливается, переходит улицу, направляясь к моей машине. Впечатление потрясающее. Но когда она рядом, на соседнем сиденье, можно разглядеть в ее чертах некую незаконченность, словно убалованного ребенка. А совсем вплотную она просто обескураживала. Порой казалась настоящей уродкой. Но всего одно движение, гриммаска, поворот головы и уродство как не бывало. перед выходом она накладывала на веки густые тени, и если они сочетались с обычным для нее мрачным выражением губ, похоже было, что ее побили. И чем дольше вы смотрели на нее, тем больше вам хотелось самому нанести удар. Мужчины оглядывались на нее всюду, на улице, в ресторанах, в забегаловках, и она знала, что на нее оглядываются. Да и я привык наблюдать, как ее провожают глазами. Она принадлежала к той редкой даже среди красавиц породе, что от рождения окружена ареолом сексуальности, к тем, чья жизнь невозможно вне связи с мужчиной, без мужского внимания. И на это клевали даже самые отчаявшиеся. Без макияжа понять ее было легче. В ночные часы она менялась, хотя и тут ее нельзя было назвать простой и покорной. Не угадаешь, когда ей снова вздумается натянуть свою многозначительную маску, усеянную кровоподтеками, то страстно отдаётся, то узивает в самый неподходящий момент, то с утра до вечера убирает, готовит, гладит, а то три-четыре дня подряд праздно валяется у камина, читая лир, женские журналы, детективы, Хемингуэя не одновременно, а кусочек оттуда, кусочек отсюда. Всеми её поступками руководил единственный резон: хочу. Однажды принесла дорогую ручку с пером. Примите, мсье. Ты что, с ума сошла? Не бойся, я ее сперла. Сперла? Я все краду, а ты не знал? Все? Не в лавках, конечно, в универмагах. Не могу удержаться. Да не переживай ты так. Вот еще. Но я переживал. Стоял как столб с ручкой в руке. Она усмехнулась. Просто хобби. Посмотрим, как ты повеселишься, когда тебя засадят на полгода в холловой. Она наливалась себе виски. Твое здоровье. Ненавижу универмаги и буржуев, но не всех, только англичиков. Одним выстрелом двух зайцев. Да ладно, расслабься, вышё нос. Засунула ручку мне в карман. Вот так. Ты похож на загнанного казуар. Дай кай виски. Взяв бутылку, я вспомнил, что и она. куплено. Посмотрел на Алисон, так и внул, пока я наливал, она стояла рядом. Николас, знаешь, от чего ты так серьезно относишься ко всяким пустякам? Потому что ты к себе слишком серьезно относишься. Дарив меня поддразнивающей нежной улыбкой, ушла чистить картошку, и я подумал, что сам того не желая обидел ее, да и себя тоже. Однажды во сне она кого-то звала. Кто такой Мишель? спросил я на отро. Один человек, которого мне нужно забыть. Об остальном она не умалчивала. О матери англичанке по рождению, сдержанный, но деспотичный. Об отце начальнике станции, умершем от рака четыре года назад. Вот откуда мой глупый промежуточный выговор. Всякий раз, как открою рот, мама и папа начинают плакаться в моей глотке. Наверное, потому я и ненавижу Австралию и люблю ее. Там несчастно, а здесь тоскую по дому. Я не парю ерунду. Она то и дело спрашивала, не порит ли ерунду. Раз я гостил у родственников в Уэльсе, у маминого брата, Господи Иисусе, там и кенгуру бы запросил пощады. Правда, во мне ей нравились как раз чисто английские качества, во многом от того, что я был, как она говорила, культурный. Пит рыпел, стоило ей пойти в музей или на концерт. Да неужели это интереснее выпивки? Передразнивала она. А как-то сказала: "Знаешь, какой пит клевый, хоть и скотина. Я всегда понимаю, что ему надо, о чем он думает, что имеет в виду. А с тобой ничего не понимаю. Ты обижаешься, а я не пойму на что. Радуешься, а я не понимаю чему. Это от того, что ты англичанин. Тебе мои проблемы." Незнакома. В Австралии она закончила среднюю школу и даже год изучала языки в Сиднейском университете. Но тут познакомилась с Питом и все усложнилось. Она сделала аборт и переехала в Англию. Он заставил тебя сделать аборт? Она сидела у меня на коленях. Он так и не узнал? Так и не узнал? Я не была уверена, его ли это ребенок. А, бедняжка. Если его, он был бы против. Если нет, не вынес бы. Так что выход один. А ты разве не... Нет, не хотела. Он бы только помешал. Но смягчившись, добавила. Хотела, конечно. И до сих пор хочешь? Помедлила, дернула плечом.